Глава одиннадцатая. Вечер встреч. «Да уж, вот ты нам устроила марш-бросок!» Ройс осуждающе покачал головой. Тигерон, как всегда, поддержал негласного лидера. «Вот-вот, еще и клич бросила. Если гарпи и не услышали его, как бы тоже не ринулись сюда. И ведь не сказать, что сильный, а мы все равно почувствовали. Дикое ощущение, будто под кожу закрадывается страх» и ты должен сделать все и даже больше, но спасти того, кто отправил магический зов». Алис кивнул. «У меня так же было. Мне кажется, одним своим согласием, а ты уже перетянула на себя одеяло правления. Тебе не обязательно становиться полноценной ведьмой, если ты до сих пор не хочешь ею быть». «Что значит «не хочешь ею быть»?» Советник нахмурился. Горгульи, наконец, заметили сидящего на кровати дракона, немного закипающего в процессе нашего невинного общения. «Это кто, Ренусь?» У Алиса был еще один вопрос, но, зная вдоль и поперек направление предположений товарища, поспешила ответить сразу, пока мальчики не накидали своих версий. «Познакомьтесь, ребята, Илья Срогмор, Титан, Дракон и советник Эрлина Цароса. Временно мой куратор по восстановлению Империи». «Ха, а я слышал о тебе!» Игнорируя усмешку Алиса, Рогмар холодно заметил. «А вас, молодой человек, соблюдаем субординацию. В отношении царицы тоже». «Какая бука!» Еле слышно цокнул языком Рон, медленно, но верно двигаясь к котлу. «Оу, парни, рванцы! Лорин, я тебя обожаю, и можно все потом, я жутко голоден». «Сначала я проверю, кто этой ночью стоит на страже лагеря». Помня об ответственности, Ройс почти покинул палатку. «Сегодня дежурит черный коготь». Остановил Рогмар Гаргула на полпути. «Можете смело отдыхать». Тигерон с облегчением выдохнул. «Отлично. Лорин? Сейчас». Помня о вежливости, звеня тарелками пригласила ребят к столу. «И дракона, соответственно, тоже». К моему удивлению, Рогмар не отказался. Дракон сел в торце небольшого столика, будто бы глава семейства, и позыркивал на моих стражей, шустро работая ложкой, как остальные. Беседа не клеилась. На секунду мне даже показалось, что у нас началось соревнование. А потом я поняла, не показалось. Ройс попросил добавку, и советник вытянул резко опустевшую тарелку вперед. Потом зачинщик резко поменялся — Ильяс взял стакан в руки, горгулы подхватили эстафету, и уже все пьют огненную воду по типу «Кто быстрее накидается?» «Как дети, честное слово!» Я потеряла терпение первой, едва Алис громко икнул, с шумом ставя пустой, шестой по счету опрокинутый в себя стакан. «Так, я спать. Отчет о восстановлении Аскетона послушаю завтра на рассвете или в пути». «Посуду помоете и уберете в кошель». С шумом шлепнув мини-сумочкой, а столешницу поморщилась. Так загремела. Стало понятно без слов. Магические полки новенького артефакта я все-таки повредила. Поджав губы, развернулась и ушла вглубь палатки, где за ширмой себе постелила. Мягкий топчан в полевых условиях — это удача. «Почему же я никак не могу расслабиться и порадоваться ей?» Пока не накинула на себя полог тишины, успела изрядно понервничать, слушая пьяный бред дурного квартета алкоголиков. «Наша сестра...» «Вы ей не братья, а стражи!» «Не умничай! Я ее с пяти лет знаю!» «А я не с пяти? И что ты мне предъявишь?» «Выйдем!» Потом на минут пять я погрузилась в тишину. Зато по истечению этого времени... «Хороший ты мужик!» «И не скажешь, что дракон...» «Порядочный вроде. Но Ринка все равно сама выбирать себе фаворита будет. Зарубей это себе на носу. Выйдем!» Среди всей этой белиберды голос Рогмара появлялся раз или два, но моих шебутных защитников это не волновало. Они в своем подвыпившем угаре стояли на страже моей чести до последнего, пока кто-то не свалился со стула. Именно после этого я не выдержала и набросила магическую заслонку». Но ну, невозможно же уснуть, идиоты! Переворачиваясь сбоку на бок, кое-как успокоилась и забылась тревожным сном. Цель устроить головокружительную головомойку сутреца помогла.